Карандаш. «А тебе я привез вот что», — сказал мой друг, вернувшись из туристической поездки. Он с таинственным видом запустил руку в карман и достал карандаш. Отличный самозатачивающийся карандаш из цельного грифеля знаменитой фирмы «Хартмут». Я полюбовался карандашом и спрятал его в стол. Большой нужды в нем не было, — писал я авторучкой. Может, он так и пролежал бы в столе или потерялся, как терялись все другие мои карандаши, если бы не случай. Карандаш увидел очеркист Небыков и сразу же схватился за него двумя руками. «Отдай! Бери за него что хочешь!» Мне очень нравилась ленинградская зажигалка Небыкова. Хороши были у него также старые мозоровские часы, но я застеснялся. Правда, дареному коню в зубы не смотрят, но все-таки карандаш стоил не больше тридцати копеек. — Не могу, — ответил я. — Подарок. — Отдай, — угрюмо сказал Небыков и потянул карандаш к себе. — Я потянул обратно. В этот момент вошел художник Малявка, увидел карандаш и по своему обыкновению захныкал. — Я рисую, я штрихую, я тушую. — Подари, голубчик, уступи, променяй, зачем тебе? — Я твой портрет нарисую. В рост. «Идите вы все к черту!» — сказал я и положил карандаш на место. Потом зашел наш редакционный поэт Жора Виноградов, заговорил мне зубы анекдотом и попытался унести карандаш в рукаве пиджака. Я догнал его на пороге и сделал подножку. «Ладно», — сказал Жора, разминая ушибленное колено, — «собственник, все равно не убережешь». После жоры заявился председатель месткома Курчавый. Он поставил передо мной карманный радиоприемник и повернул рычажок. Радиоприемник заиграл танец маленьких лебедей. «Между прочим, Москву ловит. Работает на длинных, средних и коротких волнах», — сказал председатель. «Чудо техники». «Ну и что?» — спросил я. «Как что?» — удивился Курчавый. «Берешь? За карандаш» между прочим я был чемпионом факультета по боксу прорычал я понятно сказал курчавый значит не берешь когда я после работы спустился вниз из за угла выскочил небыков он схватил меня за шиворот и кровожадно улыбаясь сказал пошли в ресторан выпьем по махонькой я вырвался и побежал держи его крикнул мне вслед небыков Утром на троллейбусной остановке меня подкараулил Малявка. «Я рисую», — затянул он, не здороваясь «Я тушую». И тут меня осенило. «Знаешь», — сказал я, — «поговори с Небыковым. Я уже пообещал ему. Теперь неудобно отказывать». Я усадил Малявка в троллейбус и позвонил из автомата Небыкову. «Привет, старик», — бодро сказал я. «Понимаешь, решил уступить карандаш Малявка. За велосипед». После этого я, не торопясь, пешком отправился на работу. Первым в редакционном коридоре мне встретился Жора Виноградов. Он быстро нес куда-то свою любимую пишущую машинку «Оптима». Меня Жора не заметил и даже толкнул плечом. Небыков явился на службу только в обед, с рюкзаком за плечами, в котором что-то позвякивало. Курчавый ходил задумчивый и время от времени о чем-то шептался с председателем кассы взаимопомощи. Через два дня «Малявка» оказался владельцем радиограммофона РГ-3М, опасной бритвы, пылесоса и машинки для перемалывания кофе. Жора Виноградов получил двуствольный винчестер. Курчавый задолжал ему 15 рублей, а сам Жора обязан был передать Небыкову полученные от «Малявка» болотные сапоги и 400 метров «Сатурна». У Курчавова к этому времени были две теннисные ракетки, велосипед, жориные боксерские перчатки и 60 рублей долга в кассе взаимопомощи. Небыков имел кожаную куртку с четырьмя молниями, охотничий нож и поддержанный акваланг в потенциале. Акваланг должен был передать ему малявка после того, как Жора выменяет его где-то на холодильник газоаппарат. Про карандаш никто из них больше не вспоминал.